Глава тридцать пятая. Сватовство. Первым, кого посетил Ролан по приезде в Париж, был Бонапарт. Он привез ему две важные новости. Умиротворение в Ван и грозное, разгоревшееся с небывалой силой восстание в Британии. Первый консул хорошо знал Ролана. Три его донесения об убийстве Тома Мильера, о суде над епископом Одреном и о сражении при Граншане произвели на него глубокое впечатление. Молодой человек представлял события в мрачных красках, выдавая свое тяжелое душевное состояние. Ролана мучила мысль, что он упустил еще одну возможность быть убитым. Ему казалось, будто его охраняет некая неведомая сила, будто он всегда останется цел и невредим там, где другие расплачиваются жизнью. В монастыре, где сэра Джона ожидали двенадцать судей, и смертный приговор ему, Ролану, повстречался только призрак, правда, неуязвимый, но вполне безобидный. Ролан с горечью упрекал себя, зачем он искал поединка с Кадудалем. Вместо того, чтобы кинуться в гущу битвы, где мог бы, по крайней мере, убивать или пасть в бою. Первый консул, слушая рассказ своего адъютанта, с тревогой смотрел на него. Он видел, что тот по-прежнему одержим жаждой смерти, что его не исцелили, как надеялся Бонапарт, ни возвращение на родину, ни свидание с родными. Говоря о поражении, Ролан брал вину на себя, всячески оправдывая и превознося генерала Гатри. С прямотой и беспристрастием солдата он воздал должное храбрости и благородству генерала-роэлиста Кадудаля. Бонапарт слушал его с серьезным, почти печальным лицом. Насколько его привлекали войны с внешними врагами, блистательные победы, сияние славы, Настолько ему внушала отвращение война, междоусобная, когда страна проливает собственную кровь и сама раздирает себя на части. Он считал, что в таких случаях война должна уступить место переговорам. Но как вести переговоры с человеком, подобным к Адудалю? Бонапарт прекрасно знал всю силу своего личного обаяния, и, стоило ему захотеть, умел им пользоваться. Он принял решение встретиться с Кадудалем и намеревался в свое время поручить Ролану устроить это свидание. До тех пор он хотел выяснить, не будет ли Брюн, чей военный талант он ставил высоко удачливее своих предшественников. Сообщив Ролану о приезде его матери, поселившейся в особняке на улице Победы, Первый консул отпустил его. Ролан вскочил в коляску и поспешил туда. Он застал госпожу де Монтревель дома, гордую и счастливую, как только может быть счастлива, женщина и мать. Эдуарда еще накануне приняли в военное училище. Госпожа де Монтревель собиралась покинуть Париж и вернуться домой к Амели, чье здоровье ее по-прежнему тревожило. Что касается сэра Джона... Он не только был вне опасности, но почти совсем здоров. Он находился в Париже, приезжал накануне навестить госпожу де Монтревель, не застал ее, так как она провожала в училище Эдуарда и оставил свою визитную карточку. На карточке был указан адрес. Сэр Джон остановился на улице Ришелье в гостинице Мирабо. Часы показывали одиннадцать утра как раз время завтрака сэра Джона. Ролан был вполне уверен, что застанет его дома. Он вскочил в коляску и велел ехать к гостинице Мирабу. Он действительно нашел сэра Джона за обильным завтраком на английский манер. Лорд кушал отбивные котлеты с кровью и пил чай большими чашками. При виде Ролана сэр Джонс с радостным возгласом вскочил из-за стола и бросился навстречу гостю. Ролан искренне привязался к этому удивительному человеку, в котором за эксцентрическими выходками иностранца таилось редкостное и душевное благородство. Сэр Джонс сунулся и побледнел, однако чувствовал себя прекрасно. Его рана зарубцевалась, и за исключением удушья, которое с каждым днем шло на убыль и вскоре должно было совсем пройти, он почти выздоровел. Он встретил Ролана с такой сердечностью, какой трудно было ожидать от столь сдержанного человека, и заявил, что радость свидания с другом принесет ему полное исцеление. Первым делом сэр Джон пригласил Ролана позавтракать вместе, обещая угостить его блюдами французской кухни. Ролан согласился. Однако, подобно всем солдатам суровых войн революции, когда часто не хватало хлеба, он был плохим гастрономом. Он привык к любой пище, предвидя трудные дни, когда есть будет нечего. Поэтому старание сэра Джона угостить его по рецептам французской кухни, пожалуй, пропали даром. Но что не пропало даром и не прошло незамеченным для Ролана, это странная озабоченность сэра Джона. Было ясно, что его друг хотел бы сообщить им какую-то тайну, но никак не мог решиться. Ролану подумалось, что надо облегчить ему этот шаг. Поэтому, когда они закончили свой завтрак, Ролан, поставив локти на стол и подперев подбородок руками, спросил, со свойственной ему откровенностью, доходящей порой чуть ли не до грубости, «Не правда ли, милорд, что вам хочется что-то сообщить вашему другу Ролану, но у вас не хватает духу?» Сэр Джон вздрогнул, и его бледное лицо покрылось ярким румянцем. «Черт подери!» — продолжал Ролан. «Я вижу, вам трудно решиться». Но, знаете, если вы хотите меня о чем-то попросить, то я едва ли имею право вам отказать. Говорите же, я вас слушаю. И Ролан закрыл глаза, чтобы как можно внимательнее выслушать сэра Джона. Но, очевидно, лорду Танлию было не так легко затронуть эту тему, и он продолжал хранить молчание. Подождав с минуту, Ролан открыл глаза. Сэр Джон был бледен как полотно, гораздо бледнее, чем в начале их встречи. Ролан протянул ему руку. «Должно быть, — сказал он, — вы хотите мне пожаловаться, что с вами были недостаточно приветливы в замке Черных Ключей? Вот именно, мой друг! Ведь от обитателей вашего замка зависит счастье или горе всей моей жизни!» ролан Посмотрел на сэра джон «Ах ты, черт! Неужто мне так повезло?» Он осекся, сообразив, что чуть было не нарушил общепринятых правил. «О, продолжайте, дорогой Ролан!» — воскликнул сэр Джон. «Вы этого хотите? Умоляю вас!» а «Вдруг я ошибаюсь? Вдруг скажу глупость?» «Друг мой, друг мой, продолжайте!» Так вот, милорд, я хотел сказать, неужели мне так повезло, что вы оказали честь моей сестре и влюбились в нее? Сэр Джон радостно вскрикнул, и в бурном порыве, какого нельзя было ожидать от столь флегматичного человека, крепко обнял Ролана. Ваша сестра просто ангел, дорогой Ролана, я люблю ее всем сердцем. Вы совершенно свободны, милорд, свободен и независим. Как я вам уже говорил, я с двенадцати лет владею крупным состоянием, и оно приносит мне двадцать пять тысяч фунтов стерлингов годового дохода. Милый мой, это чересчур много для девушки, которая получит в приданые всего лишь каких-нибудь пятьдесят тысяч франков. о — воскликнул лорд, у которого в минуты сильного волнения заметно проступал английский акцент. — Если богатство служит препятствием, я откажусь от него. — Да нет, не стоит, — засмеялся Ролан. — Вы богаты, это большое несчастье. Но что поделаешь? Вопрос не в этом. Вы любите мою сестру. О, я обожаю ей. но ну, она... — продолжал Ролан, передразнивая английский акцент своего друга. — Моя сестра любит вам. — Вы сами понимаете, что я ее не спрашивал, — отвечал сэр Джон. — Я был обязан прежде всего обратиться к вам, дорогой Ролан, и в случае успеха просить вас замолвить слово перед вашей матушкой. — Только тогда... «Заручившись согласием вас обоих, я бы сделал предложение, или, скорее, вы бы сделали это за меня, Ролан, сам я никогда не осмеюсь». «Значит, я первый услышал ваше признание. Это, естественно, вы мой лучший друг». «Так вот, дорогой мой, что касается меня, вы выиграли дело, я согласен». Остается уговорить вашу матушку и вашу сестру. Это одно и то же. Поверьте мне, моя мать предоставит Амеле полную свободу выбора. И, разумеется, если выбор падет на вас, она будет счастлива. Но есть человек, который может воспротивиться. «Кто же это?» — удивился сэр Джон. «Он так долго взвешивал все шансы за и против, все предусмотрел» и вдруг наткнулся на совершенно неожиданное препятствие. — Первый консул, — ответил Ролан, — проклятие вырвалось у лорда. — Как раз перед моим отъездом в вандею продолжал Ролан, — он говорил со мной о замужестве моей сестры и заявил, что это не касается ни меня, ни матери, что он сам этим займется. «Если так я пропал», — ужаснулся сэр Джон. «Почему? Первый консул не любит англичан». «Скажите лучше, что англичане не любят первого консула». «Но кто же осмелится сообщить первому консулу о моем предложении?» «Я». «И вы скажете ему, что вам лично это по душе?» вы у меня станете голубим мира между двумя враждующими нациями заявил ролан поднимаясь с места о благодарю вас воскликнул сэр джон горячо пожимая ему руку и прибавился с огорчением как вы меня покидаете милый друг меня отпустили всего на несколько часов Один час я провел с матушкой, два часа с вами. Теперь следует уделить часок вашему любимцу Эдуарду. Поеду навестить его и посоветую учителям дать ему волю. Пусть себе дерется с товарищами, сколько душе угодно. После этого я вернусь в Люксембургский дворец. В таком случае поклонитесь от меня, Эдуарду». «И передайте, что я заказал ему пару пистолетов. Теперь ему не придется при нападении разбойников брать пистолеты у кондуктора». Ролан широко раскрыл глаза. «Это еще что за история?» — спросил он. «Как? Вы ничего не знаете? Не это что? Что-нибудь случилось?» «Случилось то, что наша бедняжка Амелли чуть не умерла от ужаса». «Что же произошло?» — Нападение на дилижанс. — Какой дилижанс? — Тот, в котором ехала ваша мать. — Дилижанс, где была матушка? — Да. — На него напали? — Вы же видели, госпожу де Монтровель, разве она ничего вам не сказала? — Об этом ни слова. — Так знайте, мой дружок Эдуард — настоящий герой. Никто из пассажиров не защищался, кроме него. Он схватил пистолеты кондуктора и выстрелил. «Храбрый мальчишка!» — восхитился Ролан. «Еще бы!» Но, к сожалению или к счастью, кондуктор из предосторожности вынул пули. Соратники Иегу обласкали Эдуарда, как храбрейшего из храбрых, но он никого не убил и не ранил. «Неужели это правда?» — Говорю уже вам, что ваша сестра чуть не умерла со страху. — Ну, хорошо же, — пробормотал Ролан угрожающим тоном. — Что хорошо, — удивился сэр Джон. — Ладно. Тем более важно поскорее повидать Эдуарда. Что вы задумали? — Есть один план. Вы сообщите его мне? — Пожалуй, нет. Для вас мои планы плохо кончаются. — Однако, дорогой Ролан, если представится случай отомстить, я отомщу за нас обоих. Вы влюблены, милорд, придавайте же любовным мечтам. Вы обещаете оказать мне поддержку. Это решено. Я горячо желаю назвать вас братом. Вам надоело называть меня другом? Да, черт возьми, мне этого мало. Благодарю вас». После крепкого рукопожатия друзья расстались. Через четверть часа Ролан приехал в военное училище, которое находилось там, где теперь лицей Людовика Великого, то есть в начале улицы Сан-Жак, позади Сорбонны. С первых же слов директора училища Ролан понял, что его брат пользуется здесь особым покровительством. За мальчиком тут же послали. Эдуард в порыве радости бросился в объятия своего обожаемого старшего брата. После первых приветствий Ролан завел разговор о нападении на дилижанса. Если госпожа Адамон Тревель вообще умолчала о дорожном происшествии, а лорд Танли был скуп на слова, то Эдуард выложил все без утайки. Нападение на дилижанс было его Ильяды. Он рассказал Ролану со всеми подробностями о сговоре Жерома с бандитами о пистолетах, заряженных холостыми патронами, о внезапном обмороке матери, о том, как заботливо приводили ее в чувства, напугавшие ее негодяи, которые почему-то звали Эдуарда по имени, и, наконец, о том, как у одного из них упала маска, так что матушка, вероятно, успела разглядеть лицо человека, оказавшего ей помощь. Это последнее обстоятельство особенно заинтересовало Ролана. Потом мальчик дал отчет об аудиенции у первого консула, как тот его обнял, расхвалил, обласкал и, наконец, направил с особой рекомендацией военное училище. Ролан узнал от брата все, что хотел знать, и так как от улицы санжак до Люксембургского дворца был рукой подать, он через пять минут явился во дворец.